Глава восьмая «Да они просто издеваются!» Я смотрел на пятерку аса и злился. Они забыли, что я менталист и вижу их хитрости насквозь. Сговорились и не давали мне подойти к Лене. Сразу из кафе боевики потащили девчонку в гараж магомобилей, ковыряться в железе. В чем-то они оказались правы. Эмоции у нее... Довольство собой и окружающим миром — редкая и вкусная штука, как кападокийские черные грибы. Нежное внимание к ржавым рыдванам, запрещенным в продвинутом мирах, восхищение современными эльфийскими моделями и абсолютное равнодушие ко мне. А вот к парням она испытывала чувство что-то вроде братской привязанности, заботы. Тоже вкусно, тепло и сладко, как молоко с медом. А стоило ей увидеть меня, и снова это непонятное, сухое и скрипучее, как картон. В общем, я хмурился и ревновал. Ас хоть и не мог питаться эмоциями моего подарка, зато легко различал их на таком близком расстоянии, поэтому хихикал больше всех, да еще иногда передавал своей пятерке шуточки пальцевой боевой азбукой. Хотелось сдать ему в морду, но бить боевика себе дороже. Зато, пользуясь тем, что Пятерка распустила хвосты перед Леной, я прикрыл глаза, коснулся пальцами звездочки на браслете и связался с сестрой. Амрита? Братик, сестра была моложе меня всего на десяток лет, потому мы играли вместе и от наших проказ содрогался родовой замок. «Ты свободна в эту декаду? Можешь приехать в академию?» к «Тебе? Зачем? Я думала, ты появишься на балу в честь твоего совершеннолетия. Брачный сезон открыт. Мама уже рассылает приглашение». Я едва слышно застонал. Как я мог забыть? До второго совершеннолетия инкубы не заключают долговременных союзов. Все отношения ограничиваются ночами или неделями. До этой даты я мог даже не знакомить своих подружек с родственниками, потому что не имел права жениться. Теперь же Ами напоминает мне, что я получил официальный статус холостого инкуба, и многие знатные семьи начнут присылать своих дочерей в надежде, что я представлю их родителям. И тут мне в голову пришла идея. сестрёнка зачастила я, «Клянусь, что прибуду на бал, и не один, но мне нужна твоя помощь здесь, в академии!» «Не один?» — в голосе родственницы смешались любопытство, разочарование и восторг. «Я поздно сообразил, что у Ами есть подруги, которые наверняка просили ее познакомиться со старшим братом». «Здесь есть инкуб, который плохо отозвался о твоем брате» кратчево сказал я. «Кто этот смертник?» с азартом вопросила сестрица. «Приезжай, увидишь!» рассмеялся я и прервал связь. Вот и ладушки. «Амми устроит Асу и его пятерке веселую жизнь, а заодно и мне поможет оказаться поближе к моему подарку».